Глава девятая, в которой на помощь приходят старые связи, и я покупаю очередного кота в мешке. Обещал помощь, верю, вычленил я из клёкота невидимки. Убить быстрый горгулий зашёлся в ответ там клёкоте серый с нацеленным на моё горло копьем. Ворыч проклятых шансов снова отдельные слова из клекота справа рискована смерть договариваться невозможно в ответ обрывки фраз копейщика не знаю тебе решать и даже из столь коротких обрывков мне стало понятно что переговоры серых развиваются по неблагоприятному для нас сценарию Командир-копейщик топил за то, чтобы кончить нас прямо сейчас, по-тихому. Оппонент-невидимка вроде бы ему возражал, но дело это как-то вяло, без огонька, а под конец согласился даже с весомостью доводов кровожадного главаря этой шайки. Необходимо было срочно вмешаться в судьбоносный для нас диалог серых. Теоретически, я знал язык племени вантунгов, Тунгов, именно это знание, без сомнения, позволяло теперь частично понимать наречия серых тварей из похожего на вантунга в племени. Вот только как заговорить на типа «доступно мне гортанном клёкоте» я не имел ни малейшего понятия. Рискнул тупо спародировать клёкот серых в отчаянной надежде передать аборигенам информацию через чуждое человеческому горлу извлечение гортанных звуков, а когда начал... Сам удивился неожиданно богатой палитре горловых модуляций, вдруг оказавшихся мне доступными. «Что вы от нас хотите? Какую помощь вам обещали? Кто?» Некое подобие таких вот трех вопросов я постарался заключить в свой неуклюжий клёкот. четверка вооруженных серых рядом с предводителем копейщиком ощутимо подобралась после первого же гортанного звука в моем исполнении, но гневный клек от командира призвал второго копейщика и тройку лучников соблюдать первоначальное спокойствие. чё происходит рихтовщик шипнула мне белка как только я замолчал ты знаешь язык этих ублюдков? «Вот ща и выясним. Самому интересно!» – буркнул я в ответ. «Понимаешь?» – обратился ко мне яростным клёкотом главный копейщик, но из всей его дринной тарабарщины разобрать мне удалось, увы, лишь единственное последнее слово. К счастью, оно оказалось ключевым и его хватило, чтобы догадаться о смысле вопроса. Окрыленный очевидным успехом фокуса с пародией на клекот, я тут же выложил угрожающему копьем серому, как на духу, всю свою подноготную. Частично, только некоторые слова. «Я, побратим племени Вантунговы, знаю их язык», – исповедался я снова через гортанный клекот, разумеется. «На речи о Вантунгов, точно! Вот почему у тебя такой странный говор!» Вмешался в наш диалог, клек от невидимки справа, впервые сложившись в моей голове во внятную до последнего слова речь. Воздух справа уплотнился, явил моему взору десятого серого потасканным пыльным балахоном, неотличимого от остальных сородичей, но вооруженного в отличие от соплеменников, кривым посохом, смастеренным наверняка из стола местной неприхотливой коряги с навершием, щедро усыпанным десятками кристаллов-модификаторов. «А вот сейчас я все понял», — прокликотал я в ответ. «Разумеется, ты меня понял». Невероятно. Но сейчас в клёкоте бывшего невидимки я ощутил даже оттенок пренебрежительности — потому что я заговорил на понятном тебе наречии иван тунгов я не успел ответить перебитый яростным напором командира копейщика из длинного клёкота которого толком разобрать я смог снова лишь последнее слово хранителя младший вождь ворыч приказал задать вопрос обратился ко мне переводчик вы поможете отбить нам у проклятых места силы чего От удивления я перешел на привычную речь и, разумеется, был не понят аборигенами, которые продолжали буравить меня настороженными глазами. «Рихтовщик, хорош трепаться, давай уже перережем ублюдков!» — прошепила дрожащая от ярости белка. «Мы-то, может, и выживем в драке, а парням точно тогда настанет хана!» — также шепотом поумерил я пыл соседки. Копья и стрелы серых по-прежнему были нацелены на меня и друзей, поэтому пришлось подавить раздражение и прокликотать в ответ осторожное уточнение. «Я слышал в разговоре между собой, вы упомянули хранителя, или это мне показалось?» Серый с закликотал главному копейщику что-то настолько быстро, что гортанные звуки слились у него в жуткую для моего слуха какофонию, «Ясное дело, что при таком темпе подачи чуждого человеческому уху языка я не разобрал ни слова». Дождавшись кивка от своего командира, Толмач с посохом закрикотал уже на разборчивом вантунговском персонально для меня. «Все верно», — кивнул он. «Это хранитель наказал нам прибыть сегодня в полдень сюда». Он обещал нам здесь встречу с могучими союзниками, помощь которых поможет племени Зактунков в битве с проклятыми. Но вместо обещанных героев мы увидели на месте лишь горстку спящих игроков. Наше племя враждует с игроками, и мы хотели сразу вас убить, но нас опередили горгульи. Они напали на вас спящих, у вас не было ни единого шанса выжить, однако ты всех нас весьма удивил». перед самой атакой горгулий, вдруг растворившись в воздухе, а через несколько ударов сердца появившись вновь уже в стороне от спящих товарищей с окровавленными клинками в руках, а потом, почти долетевшие до земли горгули, вдруг дружно взорвались кровавым дождем. «Стало понятно, что тебе доступен рывок высших, и, действуя с запредельной скоростью, ты успел перебить всех горгулий быстрее, чем за несколько ударов сердца», «Мы поняли, что ты, вероятнее всего, и есть обещанный хранителем могучий союзник. Но ты игрок, то есть враг, ожидать от которого помощи было странно. Из уважения к хранителю мы решили все же открыть перед вами свое присутствие. И, как выяснилось, не зря. Ты оказался побратимом дружественного нам племени Вантунгов, а значит, с тобой можно и нужно договариваться». «Посему я повторяю наш изначальный вопрос. Ты и твой отряд. Вы поможете отбить нам у проклятых места силы!» Еще во время этого длинного монолога, заметив, как начали опасно подрагивать уставшие от длительного напряжения мышцы на руках лучников, я решил поскорее сворачивать весь этот балаган. Благо делегация серых прибыла от самого хранителя, которому я доверял на все сто. А то не равен час сорвется у кого-нибудь стрела из занемевших пальцев, и тут же едва наладившиеся переговоры накроются медным тазом. Начнется мясорубка, живым выбраться из которой, судя по отсутствию до сих пор тревожного набата в подсознании, реальный шанс имелся лишь у меня. Ну, может, еще... Пол шанса у жаждущей помахать своими резаками подруги. «Поможем!» — решительно кликотнул я в ответ. «Тогда, как положено, скрепим наш союз рукопожатием». Толмач протянул мне руку, и я крепко ее пожал. И через секунду у меня перед глазами загорелись строки системного уведомления. «Внимание!» Вы заключили союзный договор с племенем Зактунков, по условиям которого обязуетесь в течение 24 часов помочь союзникам отвоевать место силы Зактунков у захватившего его союза проклятых племен. Отсчет времени исполнения договора по договоренности сторон начинается сразу после прочтения вами до конца данного уведомления. В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора вы станете побратимом племени Зактунков и шаман племени, обязуется открыть вам туманный портал в любое место 14 юго-восточного, а также соседствующих с ним 12 юго-восточного, 13 юго-восточного и 15 юго-восточного регионов континента на ваш выбор. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы становитесь заклятым врагом племени Зактунков, и шаман племени обязуется наложить на вас месячное проклятие фатального невезения. Скоренько пробежав глазами по тексту договора, разумеется, я мысленно выматерился, добравшись до откровенной подставы в конце. Мля! Ведь сколько раз уже напарывался на подобные подводные камни. А надо-то было всего чутка потянуть с ответом и подробно обговорить с шаманом все детали. Ведь толмач с посохом — это стопудово он и есть. Так не же мля, рванул с места в карьер, закусив у дела, испугавшись возможного случайного выстрела. «Перестраховщик, мля!» Меж тем серые копейщики и лучники, повинуясь гортанной команде вождя, опустили копья и разрядили луки. «Рихтовщик, это что вообще за фигня?» Через секунду раздался изумленный Белкин вопль слева. «Начальник, а что это за союз проклятых?» Донёсся следом взволнованный голос бегущего к нам скунса. «И чё ещё за место силы серых?» Вторил приятелю неотстающий от него жаба. «А лично меня вот больше интересует, как мы эпик будем закрывать с фатальным невезением на заднице!» — грозно подбоченилась Белка. «Мля, я знаю!» — мысленно возопил я, досадуя на рассылку системного уведомления всем остальным членам отряда. Слух же, соскакивая с опасной темы, заговорил совсем о другом. «Милая, ты забыла переодеться, а кровь, между прочим, быстро подсыхает на таком жарком солнце. Еще немного протянешь и не отмоешься. Поторопись, а то от тебя, честно говоря, пахнет ни разу не фиалками». Улыбнулся я ошеломленной девушке во все тридцать два и, активировав рывок, тут же легко увернулся от заслуженной пощечины. Интерлюдия четвертая Так и не дождавшаяся каких-либо объяснений пленница следующий час потратила на неспешный обход своего узилища с планомерным простукиванием бетонных стен. Увы, звук везде оказался одинаково глухим, без намека на скрытую дверь. Отчаявшись отыскать выход, слеза вернулась на диван, легла и почти сразу же заснула. Ей приснился недавний убийца. Кошмарный черный туман бессистемно метался по черноте своим растерянным поведением, невольно вызвав у слезы ассоциацию с потерявшей след и Девушка догадалась, что друзьям каким-то чудом удалось таки сбежать от туманного монстра, и осознание, что ее жертва оказалась не напрасной, тут же подкинуло настроение до небес». Отчаянные метания черного тумана по округе стали достойным подарком слезе за перенесенные недавно предсмертные страдания. Она могла любоваться этим зрелищем бесконечно долго. И с удовольствием продолжала наблюдать со стороны за безрезультатными потугами монстра нащупать потерянный след. Это продолжалось час или два Течение времени в счастливом сне процесс относительный. Солнце успело подняться от линии горизонта высокого неба, над чернотой повисла адская марево раскаленной пустынной сковороды, но бестерестному призраку слезы окружающая жара по понятным причинам теперь была не страшна. Она продолжала следить за бессилием чудовища, упиваясь опосредованной победой ускользнувших от монстра друзей. Но вдруг мечущийся туман замер на месте, и в его черных клубах торжествующим багрянцем полыхнула пара огромных глаз. Кошмарные прожекторы скрывающегося за туманом чудовища вдруг навелись на ее призрачную фигуру, перехватив взгляд одинокого зрителя и мгновенно вскрыв все защитные барьеры бывалого игрока, вынудили слезу спасаться паническим бегством. Счастливый победный сон неожиданно обернулся до дрожи реалистичным кошмаром, в котором скрытое черным туманом чудовище снова преследовало по пятам удирающую со всех ног девушку. Но в кошмарном сне, в отличие от безнадеги реального мира, силы и скорость убегающей слезы не были ограничены двухминутным действием дара, и девушке тут ничего не докучал жар жгучих лучей пустынного солнца, Поэтому изначальный отрыв между беглянкой и преследователем не сократился ни на метр, ни через пять минут, ни через десять, ни через час сумасшедшей погони. Она ни на йоту не замедлила свой бег, даже когда под ногами захлюпала мертвое болото. Ее призрачные ноги легко отталкивались от поверхности чернильной топи, не заморачиваясь с поиском безопасного прохода по коварным кочкам. По ходу бега через неожиданную водную преграду, на девушку снизошло озарение, что эта полуторакилометровая полоса жидкой графитовой грязи является ничем иным, как проходящей по черноте границы соседних регионов. И то, что сейчас так легко удается ей проделать во сне, в реале невозможно повторить ни одному игроку «Континента». К несчастью, и на преследующее беглянку чудовище не распространялись системные ограничения для игроков. Черный туман читерской защиты монстра оказался способен не менее проворно стелиться над поверхностью чернильной воды, поэтому над жидкой гатью, так же как до этого на десятках километров оставленной за спиной черноты, девушке не удалось оторваться от преследователя ни на метр – Полоса чернильной грязи закончилась, и снова потянулись бесконечные километры черноты. Солнце уже начало спускаться к горизонту, а она все мчалось без оглядки вперед по пятам, преследуемая неутомимым черным туманом. За время долгого марафона слеза неоднократно пыталась проснуться, но у нее ничего не получалось. Кошмар в прямом и переносном смысле вцепился в нее мертвой хваткой. Лишь когда впереди среди заметно посветлевшей вдруг черноты замаячили островки жухлой травы с корягами стволов, прибитых к земле то ли кустов, то ли деревьев, окружающая картинка, озаряемая багровыми лучами наполовину скрывшегося за горизонтом солнца, вдруг поблекла перед глазами слезы. и девушка, вырвавшись из липкой паутины кошмара, рывком вскочила с дивана. Вся ее одежда оказалась мокрой от пота, даже в ботинках на каждом шагу мерзко хлюпала, пот заливал глаза и капал на пол с мокрых волос носа и подбородка. Проведя ладонями по лицу, слеза с отвращением смахнула вниз мокрую гадость. «Эй, слышит меня кто-нибудь?» Крикнула девушка, задрав лицо к потолку. «Да что, мляза, беспредел тут творится! Система, ау!» И неожиданно на этот раз пленнице пришел ответ, откуда-то сверху ее чуткое ухо уловило едва заметное шебуршение.